Дальше все разыгралось с неправоподобной быстротой. Дюпену хотелось немедленно выйти на улицу, он не мог больше ни минуты находиться в этом доме. Настолько он ему противил, он подошел к двери, резким движением распахнул ее и вышел на крыльцо. Мадам Пенек последовала за ним. Реваль был уже на месте. Он поставил машину у самого крыльца и смотрел из машины на дверь. Увидев вышедших из дома Дюпена и мадам Пенек, он вылез из машины, обошел ее и открыл правую заднюю дверь. Приветствие его было немногословным. — Добрый вечер, мадам. Я отвезу вас в префектуру. Мадам Пенек по-прежнему, не говоря ни слова, села в машину. Она, казалось, потеряла способность ко всяким чувствам. Реваль не спеша обошел машину. — Звоните, господин комиссар. — Да, хорошо. — Вы позвоните и префекту? — Да. Реваль улыбнулся. — Вот и отлично. Он сел за руль, быстро включил двигатель и тронулся с места. Дюпен видел в окне силуэт Катрин Пенек. Она сидела, низко опустив голову. Дюпен проводил машину взглядом, дождался, когда она переедет по мосту через реку и исчезнет за поворотом, а потом пересек улицу. Дело было сделано. Немного позже Дюпен снова стоял там, где в последние дни он стоял очень часто, в гавани на набережной. Уровень воды в реке поднялся до самой высокой точки — Было без четверки восемь, но жара пока не спадала. Сегодня не было даже бриза, воздух был горяч и неподвижен, но дышалось легко. Прямо перед Дюпеном на волнах покачивалось большое парусное судно. Комиссар рассеянно скользнул взглядом по его очертаниям. Превосходное судно. Настоящий океанский парусник, созданный для открытого моря и неоднократно там побывавший. Это не речная лочонка. Море было рядом, близко. Оно протянулось на много километров вдаль, всюду чувствовался его запах, его соленый вкус, его след. Да, здесь в гавани было очень красиво, но Дюпен был рад, что скоро уедет из Понтавена и вернется в Конкарно. Конечно, этой историей придется заниматься еще битую неделю: допросы, протоколы, формальности, телефонные переговоры, общение с прессой и прочее. Но на сегодня с него довольно. В четверг девятого Дюпен пересек кольцевую дорогу Понта Вена, въехал в Невес, потом в Тригенг. Скоро он будет дома. Он опустил стекла, сдвинул назад крышу. Движение было оживленным. Народ ехал на фестиваль синих сетей. Но сегодня это нисколько не раздражало Дюпена. Даже звонок префекту не сможет испортить ему настроение. Да, кстати, надо поскорее от этого отделаться. Господин префект, это комиссар Дюпен. — Черт побери, неужели это вы, мой комиссар? — Да, я возвращаюсь в Конкорно. Я уже обстоятельно поговорил обо всем по телефону с инспектором Кадегом. Впрочем, как и все последние дни. Вы же все время были недоступны, в течение сорока восьми часов. Я... Это... Возникла пауза. Дюпен по телефону чувствовал, как борется с собой лакмариякар. Интересно, захочет ли он устроить строптивцу разнос или нет? Впрочем, Дюпен это абсолютно не волновало. — Но префект решил все же не раздражаться. В конце концов, дело оказалось не таким уж сложным, и мы его распутали. В конце все дела оказываются простыми. Дюпен знал эту фразу наизусть. Знал очень давно. Он слышал ее всякий раз, когда мы, в кавычках, распутывали очередное дело. Нет, господин префект. То есть я хотел сказать, нет, это дело оказалось не слишком сложным. И да, мы его распутали, — гелейным тоном произнес Дюпен. Все испытывают невероятное облегчение. Пресса восприняла наш успех очень благосклонно. Должен еще сказать, — Дюпен почувствовал, что тон лакмарьякера сейчас изменится. Собственно, когда я думаю, — он умолк и начал снова, — это была, думаю, мы имеем полное право так считать, большая семейная трагедия. Кажется, Лакмарьякер сумел подобрать нужное слово. Такие страсти, такие сильные чувства, как долго они подспудно копились. Да, дело это очень скверное. Иногда, хотя очень редко, этот человек до глубины души удивлял Дюпена. Да, господин префект, это действительно так, настоящая семейная трагедия. Как вы считаете, Луака Пенека тоже убили? Похоже, что Да. у вас есть показания мадам пенек да но пока лишь предварительные они по вашему надежны пока не могу сказать сегодня я проведу пресс конференцию я хочу чтобы завтра все могли прочитать об успешном завершении расследования с картиной это дело приобрело национальный масштаб дюпен это был не упрек в голосе лагмарьяки раззвучала гордость газеты скоро будут подписывать в печать Естественно, в статье не должно быть всех подробностей, только самое важное. Для меня главное, чтобы в газетах была адекватно освещена наша работа. Полиция Финистера держит все под контролем. Я прошу немедленно привести картину в Кемпер. Я вас понял. Дюпен и в самом деле все понял. Лакмарьякер посчитал дело оконченным. Это был недвусмысленный сигнал. Ничего нового, все как всегда. — Вы не думаете, что сын давно планировал убийство отца? — Газетчики обязательно зададут этот вопрос. — Нет, не думаю. Просто в тот вечер так случилось. — Но почему именно в тот вечер? — Пьер Пенек сказал сыну, что хочет на следующий день передать картину в дар музея Орсе. Я думаю... Собственно, у Дюпена не было никакого желания вдаваться в подробности. Он подумал о ноже, о роковом легвиоле. — Да? И что же вы думаете по этому поводу? Ничего. Это был давний план Пьера Луи, я имею в виду дар. Думаю, это было лишь смутное желание. Конкретный план возник после того, как Пьер Луи побывал у доктора гарега Да-да, я понимаю. Значит, все дело волчности. В конце концов, речь ведь шла о сорока миллионах, не так ли? Речь шла об уязвленном самолюбии, об унижении, о многолетнем унижении. Я... Дюпен страшно злился на себя. Он не хотел сейчас серьезного разговора с Лакмарьякером. «Что вы хотели сказать, Дюпен?» «Вы правы. Речь шла о сорока миллионах». «Что вы можете сказать о мадам Пенек?» «Вы имеете в виду ее мотивы?» «Да. Она очень хладнокровная и расчетливая особа». Дюпен снова разозлился на себя. «Расчетливая? Не слишком ли вы драматизируете ситуацию, комиссар?» Дюпен промолчал. И откуда взялась вторая копия? Этого я пока не знаю. Думаю, что она принадлежала Пьеру Луи Пенеку, и его сын об этом знал. Он, видимо, знал, что она хранится в отеле, но это еще предстоит выяснить. Теперь о депутате господине Андре Пенеке. Он пользуется правом судебного иммунитета. Дюпен почувствовал, как его охватывает холодная ярость. Надо держать себя в руках. и ни в коем случае не срываться. Его можно лишить иммунитета. Не знаю, не знаю, неужели без этого нельзя обойтись? Андрей Пенек цельный и честный человек. Я могу подтвердить это многочисленными фактами. Кроме того, его адвокаты... Он хотел спрятать картину, похищенную картину стоимостью 40 миллионов евро. Мадам Пенек обещала ему четверть этой суммы в случае успешной продажи, а это 10 миллионов. 10 миллионов! Продать картину поручила ему мадам Пенек, это не его идея. Что касается процента, то продавец всегда его получает, в этом нет ничего противозаконного. Кроме того, это ее картина. Гаген принадлежит ей, если я правильно понял. Видимо, Лакмарьякера уже основательно проинструктировали. — Я вижу, вам уже звонили. Лакмарьякер помолчал. — Да, мне звонили из Парижа, Ренна и Тулона. Он снова помолчал. Потом продолжил, «Кроме того, мне звонили его адвокаты». Диппену стало досадно, как он мог это допустить? Но ну, что он мог сделать? У Андре Пенека было в распоряжении целых два часа. В тот момент, когда мадам Пенек просила его продать картину, она еще не знала, является ли Гоген ее собственностью. Она исходила из того, что Пьер Луи Пенек завещал картину музею Орсе. В ночь убийства она и ее муж подменили картину. потому что не знали, изменил первое завещание или нет. В ту же ночь Катрин Пенек позвонила Андре Пенеку, практически сразу после убийства. Она рассказала Андре Пенеку, что произошло. Таким образом, Андре Пенек стал соучастником преступления. Он виновен в недонесении о преступлении. Все последние дни он мне лгал, чем препятствовал проведению расследования. Дюпен был в ярости и не скрывал этого. Адвокаты Андре Пенека говорят, что в ту ночь... Мадам Пенек не могла никоим образом точно сказать, что ее муж убил Пьерлуи Луи Пенека. Она говорила о семейной катастрофе. Она была в смятении и растерянности, как и все другие. Это была нелепая и тошнотворная ситуация. Именно это Дюпен больше всего ненавидел в своей профессии. Он заговорил звенящим от ярости голосом, «Не могла точно формулировать свои мысли». Говорила о семейной катастрофе? Что все это значит? Позвольте узнать. Он получил поручение спрятать и продать картину уже в ту ночь, когда ему позвонила Катрин Пенек. Тон Лакмарьякера был вызывающе деловым. Он — нет. Вот видите? Но на следующий день... На следующий день мадам Пенек узнала, что никакого изменения и завещания не было. Пьер Луи Пенек уже не мог распорядиться судьбой картины. Она уже знала, что картина принадлежит ей. Андрей Пенек увиделся с Катрин и Луаком Пенек после оглашения завещания. Он приехал в Понтовен только утром. Однако это... Он же знал. где осекся. Он этого не просчитал. И в этом заключалась его главная ошибка. Надо было подумать об этом заранее. Да, ведь он знал, что именно так все происходит в подобных случаях. Но именно поэтому он стал полицейским. Как бы наивно и выспренне это ни звучало, Он, Дюпен, был органически не способен терпеть, когда кто-то, совершив преступление, выходил сухим из воды. Это грязный обман, и вы прекрасно это знаете. Лакмарьякер словно не заметил реплики Дюпена. Мадам Пенек не знала точно, имело ли место изменение завещания. Во всяком случае, ее муж решил, что завещание изменено во время ссоры с отцом в тот злосчастный вечер. Но это была весьма эмоционально насыщенная ситуация. Как прикажете вас понимать, господин префект? Понимать надо так. Катрин Пенек будет единственной, кому, как мне кажется, следует предъявить обвинение в убийстве ее мужа, если, конечно, она не сумеет это официально опровергнуть. Дюпен открыл был рот, чтобы энергично запротестовать, но в последний момент передумал, проявив недюжинное самообладание. Вот значит, какова будет официальная версия? Думаю, Андрей Пенек. Хотел помочь разрешить эту, как вы сами выразились, трагическую семейную ситуацию? Требуется ведь время, чтобы прийти в себя после такого потрясения. Хотел помочь? Вы говорите, хотел помочь? Дюпен дважды, беспомощно повторил эти слова, но лакмарьякер снова не обратил внимания на реплику Дюпена. Да, и еще этот БВА, этот председатель общества, любителей живописи, По-моему, очень тертый калач. Надо его серьезно пощупать, очень серьезно. Дюпен не верил своим ушам. Бувуа стал быть еще один кандидат на побитие камнями. Сам комиссар считал Бува противным типом, самовлюбленным тщеславным нарциссом. Он готов, точнее, почти готов идти по трупам, а профессия давно научила Дюпена понимать важность этого почти. Бувуа мелкая рыбешка. В этом деле его роль. «Абсолютно ничтожно!» Эта фраза нелегко далась Дюпену. Он произнес ее вопреки своим чувствам, но его чувства в отношении той комедии, которую сейчас разыгрывал Лакмарьякер, были еще сильнее. «Но вы же сами припроводили его в префектуру при весьма спорных обстоятельствах. В этом деле мы зашли очень, очень далеко. Вы же понимали, что отнюдь не все зависит от нас. Я, естественно, вас поддержал». Дюпен был не в состоянии продолжать этот разговор. Надо найти другой способ. Он сделал неимоверное усилие, чтобы закончить эту содержательную беседу. «Как вы сказали, этот случай на поверку оказался не таким уж сложным, господин префект. И самое важное дело раскрыто. Ну, вот и славно. Я поздравляю вас, господин комиссар. Это была отличная работа». Префект негромко, заговорщически рассмеялся. Мадам Пенек станет самой состоятельной заключенной, когда-либо попавшей во французскую тюрьму, если, конечно, не считать Людовика XVI. Лакмарьякер посчитал эту остроту хорошим завершением разговора. — Да, я с вами согласен, господин префект. Всего хорошего. — Я с удовольствием... — Дюпен промолчал. — Нет, он не стал нагнетать обстановку, он не нагрубил префекту, он просто закончил разговор и отключился. К тому же ему в голову пришла одна мысль... Лицо его сразу просветлело. За последний год он успел подружиться с одной журналисткой из Уэст-Франс и даже время от времени вел с ней доверительные разговоры. Журналистку звали Лилу Бриваль. Возможно, она что-нибудь накопает по этому делу из своих секретных источников. Какой-нибудь компромат на Андре Пенека. Дюпен пока не знал, изменит ли это что-нибудь, но попробовать стоило. Пресса обожает такие вещи. У Пенека наверняка есть враги. И они не применут этим воспользоваться. Между тем Дюпен въехал на третий из пяти круговых перекрестков Конкарно, расположенный сразу за высоким мостом. Здесь он свернул налево и поехал по улице, ведущей к морскому порту. Сегодня вечером поездка показалась ему бесконечно долгой. Весь регион, казалось, был на ногах. Так было всегда в дни фестиваля. Уже от перекрестка был слышен отдаленный приглушенный шум в городе Гремели-Литавры. Только сейчас до комиссара дошло, что припарковать машину ему будет негде. Весь центр был перекрыт. Придется обогнуть конкорно и въехать в город с другой стороны, чтобы подобраться к дому. Но объезжать город Дюпену не хотелось, и он решил поставить машину в грузовом порту, где швартовались большие рыболовецкие суда и находились верфи. Оттуда он по набережной пешком дойдет до дома. Машину он заберет завтра утром. Грузовой порт... Был лишен всякого намека на красочную живописность. Конкарно располагал значительным рыболовецким флотом, промышлявшим на всех морях и океанах. Здесь стояли не романтические лодочки прибрежных рыбаков, а высокотехнологичные суда, которые ценились бритонцами за то, что им не приходилось вылавливать рыбу, как японцам донными тралами. Здесь стояли мощные суда с огромными кранами, предназначенными для работы в открытом море и бурном океане. Отец Веро работал 30 лет на одном из таких судов, и Дюпен слышал от него множество рассказов об опасных морских приключениях. Старик за время плаваний повидал мир. Здесь все — портовые сооружения, здания, машины, конструкции — было сугубо функциональным. Дюпен любил этот грузовой порт так же, как историческую гавань, расположенную немного дальше. Это была идиллическая пристань к причалам, которой ставили свои деревянные лодки местные рыбаки. Здесь действительно нашлось место для парковки, несмотря на то, что многие гости фестиваля проявили такую же смекалку, как и Дюпен. Он поставил машину у самой воды. Здесь, в отличие от Понтавена, дул легкий вечерний бриз. Дюпен вдохнул его запах, соль, водоросли, йод. Один вдох изменил все. Дюпен Не торопясь, пошел по набережной. О глупом телефонном разговоре с префектом он уже почти забыл. Все это дело казалось ему теперь каким-то дурным сном, хотя он и понимал, что заниматься им придется еще долго. Он вдруг понял, что надо сейчас сделать, и достал из кармана телефон. Господин Дюпен? Добрый вечер, мадам Кассель. Мне пора собираться? Где мы встречаемся? Дюпен на мгновение опешил, но потом рассмеялся. Нет-нет, я... Я очень плохо вас слышу. У вас так шумно, где вы находитесь? Я в Конкарно, на фестивале синих сетей, то есть я иду домой, мимо порта, а здесь во все идет празднество. Мне придется пройти пешком через весь город, так как машину поставить негде, все перекрыто. Дюпен чувствовал, что волнуется, и, говорит сбивчиво: Я поняла. Значит, это был последний акт. Вы распутали это дело? Да, дело закончено, оно забудьте о нем. Дюпен обрадовала эта фраза. «Это был совершенно необычный случай. У вас бывали такие сумасшедшие дела?» «Не знаю. Наверное, нет». «Но у вас такая безумная профессия?» «Вы находите?» «Да, как в криминальном романе». «Ну, не так уж она плоха». «Ваш мир, честно говоря, тоже представляется мне не вполне нормальным». «Вы правы». Тише вокруг не становилась. Наоборот, Дюпен подошел к центральной площади... где с четырех сцен одновременно гремели духовые оркестры. — Ну, значит, в один прекрасный день мы с вами обязательно встретимся. На краю света трудно потеряться. Дюпен снова засмеялся. Ему нравились ее формулировки. — Подождите секунду. Он свернул вправо, в проулок, где было немного тише. — Вы живете в самом Бресте, так? — Да, почти на окраине, прямо на берегу моря. Если ехать запада, вы любите пингвинов. пингвинов? Да. Вы спрашиваете, люблю ли я пингвинов? Вы хотя бы иногда заглядываете в океанополис? Да, конечно, заглядываю. Там живут совершенно замечательные птицы, папуанские, королевские, императорские, карликовые, хохлатые, желтоглазые и очковые пингвины. Теперь рассмеялась Мари Морган-Кассель. Да, пингвины там чудесные. Мы можем полюбоваться на них вместе. Возникла короткая пауза, — Давайте это сделаем. У вас есть мой номер? — Да. — Тогда до свидания, господин комиссар. — До свидания, госпожа профессор. Они отключились одновременно. Только после этого Дюпену пришло в голову, что ему следовало бы поблагодарить мадам Кассель официально от имени полиции за помощь, оказанную следствию. Но ничего, он сделает это в другой раз. Дюпен вернулся на набережную и пошел по направлению к центральной площади, на набережную Пенеров, где находился адмирал. Фестиваль казался ему еще более необузданным, чем в предыдущие годы. Это было уже третье его празднество. Правда, в разговорах с людьми он никогда не говорил «мой фестиваль». Но Львен объяснила ему, что говорить так можно только после десятого или пятнадцатого праздника. Фестиваль Синих Сетей, при всем его шаловливом веселье и необузданном потреблении алкоголя, который играл выдающуюся роль во всех бритонских праздниках, Был для всех местных жителей очень эмоционально насыщен событием. Это был не только самый важный праздник, это был символ. В этот день жители Конкарно праздновали свою силу, свою способность не падать духом в самых тяжелых ситуациях, умение сообща преодолевать все тяготы и беды. Историю праздника знал каждый ребенок и с удовольствием ее рассказывал. Но Львен рассказывала ее каждый год. За три-четыре недели до праздника... Она обычно находила повод как бы случайно коснуться этой темы. До конца XIX века золотом Британии была сардина. Флот, занимавшийся ловом сардины, насчитывал 800 судов. В кабинете Нольвен держала гравюру, на которой была изображена часть этого флота перед входом в гавань. Вода была почти не видна за тесно стоящими на ней лодками. Не только рыбаки, но и весь город жил за счет этой нравной капризной рыбки, которая появлялась у здешних берегов огромными косяками. В 1902 году сардина вдруг исчезла. Просто взяла и в один прекрасный день исчезла, без следа. Она ушла на семь лет. Рыбаки, рабочие рыбозаводов остались без работы. В город пришла беда. Наступили бедность, голод, подавленность. Можно представить себе разительный контраст с этим бедствием, когда летом в местные гостиницы начали приезжать богатые парижские курортники. Потом некоторым художникам пришла в голову мысль организовать благотворительный праздник, на который были бы приглашены жители всего региона. Это был неплохой способ помочь нуждающимся, но самое главное, это было символическое действие, вселявшее надежду. Праздник назвали «фестивалем синих сетей». Именно такими сетями ловили капризную сардину – Сети служили своего рода заклинанием. Уже самый первый фестиваль превратился в шумный веселый праздник. Это был грандиозный успех, принесший к тому же неплохой доход городу. Звучала кельтская музыка, гремели танцы, проводились конкурсы национальных костюмов, лотереи и выборы королевы праздника. Люди ели тунца, ибо это теперь была их единственная пища, и, главное, пили — И вот с тех пор каждый год, в течение больше ста лет, Конкорно проводит свой неповторимый и единственный в мире фестиваль. В воздухе повсюду витал ни с чем не сравнимый запах, запах свежей, обжаренной на древесном угле рыбы. Дюпен вдруг ощутил зверский голод, рот наполнился слюной, он даже подумал, не отведать ли и ему нежного тунца, сырого внутри и обугленного с обеих сторон на ароматных углях, но потом решил повременить». Все же для начала ему надо побыть одному. На праздник он пойдет потом, может быть, вместе с Нульвен или еще с кем-нибудь из знакомых. Поль Жерар увидел комиссара сразу, как только тот вошел в дверь. Жерар стоял за стойкой и колдовал у кофемашины. Дюпен улыбнулся ему широкой, открытой улыбкой. «Ну, я вижу, все хорошо!» — крикнул Поль Жерар и снова повернулся к восхитительно шипевшей машине — Дюпен не стал ничего рассказывать Жерару, он просто сел за стол. Люди сидели в основном на террасе, и в зале адмирала было почти пусто. Через несколько минут на столе перед Дюпеном уже дымился антрикот, стояли тарелка жареной картошки, блюдечко с горчицей и бутылка лангедокского вина. Дюпен сидел на своем любимом месте, где обычно сиживал вечерами, в углу за стойкой у единственного на весь ресторан круглого стола. Отсюда хорошо просматривалась вся окрестность. Сквозь большое окно были видны площадь и старая крепость, гавань с пестрыми рыбацкими лодками, и самое главное, проступающее сквозь эту внешнюю мишуру, вечное и неизменное море. Дюпен устремил взор в его необъятный простор. Да, все было теперь хорошо. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукрежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.